Глава 14. Секрет острова. Следыя загорелая, я достал из кольца полотенце и вытер лицо от крови. Во время битвы я знатно перегрелся. Крошки из носа и ушей натекло много, еще и глаза почему-то закровоточили. Хм, да, надо поосторожнее в следующий раз. Посмотрел на новый навык. Владение мечом эпический пассивный навык, позволяет научиться сражаться на мечах. Стиль боя выявится со временем в зависимости от параметров владельца навыка. С одной стороны, вроде неплохо. Мечником стал, как изначально хотел, но с другой, а, оно мне надо. В той же битве со львом я только пару раз махнул клинком. Ну да ладно, может и понадобится. Горилла вела меня все глубже в остров. Тут я не был, слишком много мутантов. Может, я и глупо поступаю, доверившись обезьяне, но как-то слишком у гориллы глаза умные. Да и интуитивная защита молчит, нет совсем тревоги. Каменная многоножка замедлилась и вскоре перед нами открылся большой овраг с кучей дыр в склонах, из которых сквозь многочисленные лианы выглядывали любопытные морды обезьян. Посреди оврага на небольшом возвышении стоял синий камень, испичёрённый странными рунами. Горила спрыгнула со спины многоножки и та осыпалась каменным крошевом. Мы спустились вниз по твердой лестнице из серого камня и вошли в одну из дыр, оказавшейся просторной пещерой, в которой бегали горилы разных размеров. Садись, человек. Горила приглашающе махнула рукой на ворох каких-то трав и веток. У меня есть свое», – отказался я, доставая из кольца кресла и садясь перед гнездом обезьяны. Гарила усилилась в ворох, оглядела меня, хмыкнула и хлопнула по земле. С небольшим грохотом пол под ней поднялся, и наши глаза оказались на одном уровне. Человек, ты помог нам, сильным голосом заявила Гарила, пристраивая свою Гарилу затницу поудобнее. Перед этим ты многих наших убил, но это нормально. Мы все сражаемся друг с другом. Слабый не может выжить. Мы уже думали убить тебя. Слишком ты опасен, но сегодня ты сыграл очень важную роль в битве. Много жизней было бы потеряно без тебя. Я достал из кольца колу, открыл и отпил. Будешь? предложил Гариль. Нет, та покачала головой и продолжила Желтая смерть на этот раз сильно получила от нас, но он вернется. Ей нужен наш остров. Зачем священный камень? Это тот синий, я махнул в центр аврага. Да, и что он делает? Делает нас умнее. Все мутанты острова гораздо разумнее наших собратьев такого же уровня. Вон оно как. Многое встало на свои места. А вы обезьяне, вино делаете? Нет. Ну ладно. А почему там, как я приняла удар на себя? Симба знала, что выживет. В битве с желтой смертью мы все едины, иначе не выжить. Я хмыкнул, услышав имя макаки. Та птица черная с красной шеи. Как вы будете нового лидера стаи растить? Да и зачем? Есть же много сильных мутантов, кроме вас, семерых». Те же пауки неплохо бы помогли в битве со львом. Услышав про пауков, Гарилла скривилась, затем поковырялась в зубах мизинцем и ответила: "Стая и зубы поможет нам покидать острова и охотиться. Есть много полезного на материке, и зубы может открывать двери. Без этой способности нам будет очень сложно". "Порталы", уточнил я, в груди ёкнул Да, но недалеко, на материк. И долго надо, чтобы лидыростай вырастить, горело по часа затылок. Нет, везде враги, нас не выпускают с острова. Только сила Изобы помогала, но ее желтая смерть первой убила. Как это не пускают, удивился я. В воде, в воздухе враги, они окружили остров, не пускают нас. Мы будем следить за стаей и обезьян, чтобы появился лидер стаи. Вот оно как. Я погладил подбородок. А ко мне не хотите присоединиться к моему клану? Нет, отрезала горилла. Почему? Потому что, а если немного поподробнее, я раздраженно посмотрел на обезьяну. Ты человек. И что? Желтая смерть он не человек и сильный. Почему не хотите присоединиться к нему? Мы не нужны желтой смерти как союзники, только как рабы. Обезьяны не подчиняются другим. Тогда давайте станете союзниками моему клану, предложил я. Обезьяны будут работать с тобой, человек, твердо ответила горилла. Но больше ни с кем. У вас новые навыки появятся. В последний раз попытался я Ментальная защита предчувствие опасности. Перестань, лучше скажи, какова твоя цель? Зачем ты прибыл на наш остров, человек? Горило подвигала бровями, грозно пялись на меня. я сражался в великой битве, махнул рукой, убирая пустую банку в кольцо. Сражался один против тысячи врагов. Я убил всех, но последний боец перед своей жалкой смертью использовал какой-то навык и закинул меня сюда. Хмм, горила потянула за ухо. Ты врёшь, я чувствую. Я досадливо поморщился. Думал, что может её впечатлить моя доблесть, и она присоединится ко мне. Это же обезьяна, они по идее тупые, вроде. Их была не тысяча, чуть меньше, неохотно ответил я. Один, уточнила Горила. Три сквозь зубы процедил я: вот морда обезьяняя. И какова твоя цель? Я ненадолго задумался и ответил: сперва попасть на материк, может там ловит сеть. Если не ловит, то найти место, где ловит, связаться со своими, а потом, скорее всего, договориться с каким-нибудь городом, чтобы они разрешили открыть портал и свалю домой. Тебя тут точно ничего не держит, горил подвигала губами. Точно. Камень мне ваш не нужен, я и так не тупой. Это не так. Это так. Нет. Да нет. Хватит уже. Скажи лучше, что дальше делать? Я устало выдохнул. С этой обезьяной капец сложно говорить. На материк так просто не попасть. Надо помочь стоя и зубы. Нужен вожак. Сегодня все отдыхаем после битвы. Завтра в бой. Понял? Уходи вон из моего дома. Гарила одной рукой почесала затылок, а второй помахала, будто муху прогоняя. Вот свинья. Я улетел оттуда, пребывая в раздражении. Чёрт там, Гарила. Нашёл взглядом опушку с лемурами, полетел туда. Пи! Ко мне на плечи прыгнули Пятница или тяга. Я погладил их и нашёл глазами рыжую лемурку. Ты сильный человек, кивнула она. Твоя способность крутая, ответила взаимным комплиментом и с интересом оглядел ее. А ты только одну цель в доспехи одеть. Нет, лемурка загорелась лазурным светом, и на всех белках белохилимурах на опушке появились красные доспехи. Круто! Я пощупал живот пятницы. Она тоже облачилась. А если на меня? Только один, спокойно ответила лемурка, прекращая навык. Понял. Не хочешь присоединиться к моему клану? С надеждой предложил я. Пока нет, лемурка покачала головой. Когда они станут уровня вожаков стай, мы присоединимся. Она показала своим волосатым пальчиком на летягу и пятницу. Не раньше. Отлично, я довольно улыбнулся. Рано или поздно земляные белки и лемуры с этого острова присоединятся ко мне. Просто прекрасно. Я останусь на ночь, тут, спросил я. Можешь, разрешила лемурка, – да орешки? Я хмыкнул и тут надо платить, эх. Достал из кольца пару пачек и тарелку. Хорошо, что когда к нам белки присоединились, я на всякий случай начал таскать в кольце эти орешки. Правда, у меня совсем немного, но оплатить пару ночей на этой пятизвездочной опушке хватит. Ночь прошла довольно спокойно. Демонов я все равно выпустил на всякий случай, приказал лежать и сторожить. А утром я слетал искупаться, и началось самое интересное. "Я не могу покинуть остров", важно сказала горилла. На берегу, где вчера прошла битва, собрались почти все высокоуровневые мутанты острова. Тут же, склонив головы, стояли две птицы с чёрным телом и красной шеей из стаи и изобы, обе выше двадцатого уровня. Им же и надо будет помогать. Симба, Олубайт и человек, вы полетите, Гарила посмотрела на макаку орангутанга и меня, затем перевела взгляд на цветастого попугая. Дуна, спрячь свою зависть поглубже, не позволяй детям умереть. Пошёл ты, каркнул попугай, и я хмыкнул. Макака запрыгнула на спину первой красно черной птицы, а Аронгутанг на спину второй, я и попугай на лету страховали по флангам. Ква! зарла одна из Б птиц и взлетела, вторая ей втурила. Мы отлетели совсем недалеко от острова, когда из воды вдруг вылетело щупальце, нацелившееся на птицу. Я хмыкнул и как самурай красивым росчерком отрубил щупальце. Только вот он сразу начал расти. Пришлось полить кровью и взорвать, а потом пальнуть лучами несколько раз в воду. Надеюсь, убил. Сразу после нападения щупальца из воды начали выпрыгивать мелкие рыбешки с остальными головками, они как снаряды летели в птиц, но обезьяны справлялись на ура. Еще из воды вынырнуло несколько рыб и выстрелила в птиц водяными лезвиями и струями, и в то же время налетели черные чайки и другие птицы, которых сжег разноцветным пламенем попугай. Как я понял, он защищает от птиц, а мы страхуем от рыб. Раненых птиц рыпаранготанг своей шерстью подносил к большим клювам красно черных птиц, и те быстро добивали их. Минут через двадцать я уже устал как обезьяна. Махал мечом, защищал щитом, взрывал кровью, иногда выпускал демонов и туман. Это жутко изматывало, несмотря на второй поток сознания. Помогало то, что все вражеские атаки были направлены чисто на наших двух птиц. Видимо, льва реально они подбешивают. Назад крикнула макака. Она скакала по всему телу птицы и отбивала кулачками вражеские атаки. Ее постучались и быстро развернулись обратно к острову. Рыбы и вражеские птицы будто взбесились, агрессивно атакуя отовсюду. и вскоре стало понятно почему. Издали к нам стремительно летел огромный отливающий металлическим блеском орел. Кваку! Зара макака, подгоняя красно черных птиц, но мы не успели долететь до острова. Орел догнал нас, пролетел сквозь огненную стену попугая и накинулся на птицу, на которой стояла рангутанг. Между орлом и обезьяной завязалась горячая битва. Я с щитами, закрывая нашу группу от атак рыб и щупалец несколько раз пальнул из кровавого револьвера Варла. Но в силу только немного ранили птицу. Я пригляделся. Металлический орёл, 33 уровень. Вот черт, только этого нам не хватало. Макака прыгнула на шею орлу и начала бить кулаками по металлической башке. Я же целиком сконцентрировался на защите от водных мутантов. Но вот одно странное светящееся щупальце легко пробило мои щиты. И на невероятной скорости полетела в меня скачок. Я уклонился и щупальцы взорвало кровавыми ошметками красно-чёрную птицу, зацепив при этом орла и орангутанга. Черт! Я уже отчаялся от подобной скорости мне не спастись, но вдруг снизу раздался утробный рев, а сразу после громоподобный всплеск воды. Щупальце шлёпнулись в воду. Я ринулся к нападающему орангутангу, который закрылся шерстяной защитой, при этом я параллельно пустил три кровавых шара в варла. Металлическая скотина сумела скинуть бак но обезьянку, вовремя подхватил попугай. В последний момент еще чуть-чуть и орел улетел бы с добычей. Мои снаряды попали в цель благодаря второму потоку сознания и резко кристаллизовались, мешая металлическому мутанту нормально летать. Я подобрал кровавой сети вокруг танга и рванул в сторону орла. Пустил еще несколько сферических снарядов, вокруг загорелось огненное море, Раздрись визги сжигаемых заживо птиц и рыб. Попугай использовал особый навык Это разгрузило меня. Не надо ждать нападения со всех сторон. Я подлетел к барахтующему металлическому мутанту, создал огромный молот из красного кристалла и херакнул по загривку скотине. Куя! вскрикнула птица. «Еще удар. Мой молот раскололся, а орла замотала будто пьяного. Я быстро сковал его в кристаллический кокон и потащил на остров. Огонь уже затихал, надо поторопиться. Несколько раз орел приходил в себя, но я снова бил его по башке. Фух! Я выкинул тело на остров и сам повалился на землю. Капец, устал. Металлическую птицу быстро скрутила, горела. Тж-ж. Ко мне подлетел шмелики в ноль. Лють хорош мангуст выразил свое восхищение. Пока я отдыхал, орла хорошенько отмудохали и подставили под клюв красно черной птицы. Та прицелилась и попыталась попасть в глаз. Промазала, хряпнув по башке. Кля! Орёл дёрнулся всем телом. Со второй попытки клюв красно черной птицы четко вошел в глаз орла. Еще несколькими ударами птица добила металлического мутанта. Человек. Ко мне подошла горилло, таща за спиной труп орла. Это твоя добыча. Она швырнула мне птицу, и я едва увернулся от туши. Вот глаза да хрень! нельзя нормально что ли отдать тело. Хм, а ядро-то они не вытащили. «Все же довольно честные мутанты. Я убрал тело в кольцо и продолжил отдыхать. красно черные птицы скормили несколько плодов и заставили ее снова лететь в бой. Она так и не взяла тридцатый. Но оно и понятно, опыт за орланей в полной мере ей ушел. Вместе с ней на этот раз полетела другая команда. На спине красно-чёрной восседали двое: макака, которая вызвала еще один рейд, и мангуст сопровождать полетели шмели снова попугай Уроды, каркалон, почему я? Дуна больше некому!» – развела свои длиннющие волосатые лапы грыла. Вон Симба тоже во второй раз. Сравнили Симба урод. Сам ты урод, возмутилась макака. Блин, надоели. Валите уже, а? прикрикнул я. Мешаете. заткнись, урод достали орать. Я покачал головой и закрыл глаза, устраиваясь поудобнее. Как я понял, на этот раз их в воде будет черепаха прикрывать. Того хренова кракена, который убил одной из наших птиц, именно она и увела от нас. Где-то через час группа мутантов вернулась. Птица была ранена в крыло, макака вообще лежала на спине, раскинув руки и храпела. Попугай ругался, шмильжо ржал, а мангуст улёкся на голове красно черной Проверил уровень птицы. Двадцать девятый. Блин, как же все это напряжно. Три раза я вылетал в рейды, и каждый раз будто на войну. Но к ночи птица так и не взяла тридцатый. На сегодня хватит, друзья. Великодушно сказала Гарила, которая все это время не сдвинула свои лысой задницы с острова: "Завтра у нас все получится, если дитя из зобы не сожрут!» Я махнул на прощание рукой, достал фонарик и устало поперся капушки с лемурами. Вот блин, на что я вообще подписался? Поднял голову к небу. Хм. А что это там блестит? В это же время в космосе к планете Земля медленно планировал пилотируемый корабль Ама-08. На капитанском мостике прямо у круглого окна стояли двое: седой старик и усатый мужчина средних лет. Эти двое когда-то были одними из самых могущественных людей планеты: президент США и президент Российской Республики. Не нравится мне это старый Смит, медленно проговорил Владимир Токарь. Что тебе не нравится, Володя? вальяжно спросил старик. Луна черная». Владимир Токарь подбородком указал на луну, она и правда стала черной, как уголь. Это все мелочи, старик хрустнул шеей. Скоро мы вернемся на нашу планету, в наш родной дом, из которого бежали. Невесело улыбнулся Владимир Токарь. Уверен, что сознательные граждане США встретят меня с радостью, Володя, будто не слушая собеседника, говорил Смит. Ты сбежал в трудный час. С чего бы им тебя встречать? покачал головой Токарь. Надеюсь, что моя великая страна смогла пережить этот кошмар, вздохнул Смит. Это испытание только закалит великую Америку. Вот увидишь, Володя. "Нет доверия вам, америкосам", проворчал под нос токарь. преобразователь антиматерии они не проверили, столько времени провели в космосе впустую, как идиоты. "Надеюсь, моя великая страна готова к моему возвращению", продолжал вещать Смит. "Она определенно выдержала все испытания. Америка никогда не падет!» Этот идиот, походу, совсем с катушек слетел, подумал Токарь. Дверь на палубу открылась, и внутрь забежал уборщик в скафандре. "Господин президент, завтра начнем снижение", радостно воскликнул он. "Прекрасно, прекрасно", закивал Смит. "С нашим возвращением Америку ждут великие времена".